Книга вторая. Неуместное собрание. Глава первая. Приехали в монастырь. Выдался прекрасный, теплый и ясный день. Был конец августа. Свидание со старцем условлено было сейчас после поздней обедни, примерно в половине двенадцатого. Наши посетители монастыря к обедне, однако, не пожаловали, а приехали ровно к шапшному разбору. Приехали они в двух экипажах. В первом экипаже, в щегольской коляске, запряженной парой дорогих лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов со своим дальним родственником, очень молодым человеком лет двадцати, Петром Фомичом Колгановым.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 поместительной изощечие коляски на паре старых сиво-розовых лошадей, сильно отстававших от коляски Миусова, подъехали и Федор Пауч с сыном своим Иваном Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был час и срок, но он запоздал. Посетители оставили экипажу ограды в гостинице и вошли в монастырские ворота пешком. Кроме Федора Пауча остальные трое, кажется, никогда не видали никакого монастыря, а Миусов так лет тридцать, может быть, и в церкви-то не был. Он озирался с некоторым любопытством, не лишенным некоторой напущенной на себя развязности, но для наблюдательного его ума, кроме церковных и хозяйственных построек, весьма, впрочем, обыкновенных, во внутренности монастыря ничего не представлялось.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 и, может быть, с некоторым даже почетом. Один недавно еще тысячу рублей пожертвовал, а другой был богатейшим помещиком и образованнейшим, так сказать, человеком, от которого все они тут отчасти зависели по поводу ловель рыбы в реке, вследствие оборота, какой мог принять процесс. И вот, однако ж, никто из официальных лиц их не встречает. Меусов рассеянно смотрел на могильные камни около церкви и хотел было заметить, что могилки эти, должно быть, обошлись дорогонько хоронившим за право хоронить в таком святом месте, но промолчал. Простая либеральная ирония перерождалась в нем почти что уж в гнев. «Черт! У кого здесь, однако, спросить в этой бестолковщине?» Это нужно бы решить, потому что время уходит, промолвил он вдруг, как бы говоря про себя. Вдруг подошел к ним один пожилой лысаватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками. Приподняв шляпу медово присюсюкивая, отрекомендовался он всем вообще тульским помещикам Максимовым. Он мигом вошел в заботу наших путников. Старец Засима.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 Помещик Максимов, человек лет 60 не то что шел, а лучше сказать, почти бежал сбоку, рассматривая их всех с судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое. — Видите ли, мы к этому старцу по своему делу, — заметил строго Миусов. Мы, так сказать, получили аудиенцию у всего лица. А потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим ходить вместе. Я был, был, я уже был. Он шевалье парфе. Совершенный рыцарь, и помещик пустил на воздух щелчок пальцем. Кто это шевалье? спросил Миусов. Старец, великолепный старец, старец, честь и слава монастырю. Засима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 «Да я зачем же сюда и приехал, как не видеть все их здешние обычаи? Я одним только затрудняюсь, именно тем, что я теперь с вами, Федор Павлович». «Да, Дмитрий Федорович еще не существует. Да и отлично было бы, если бы он манкировал. Мне приятно, что ли, вся эта ваша мазня, да еще с вами на придачу? Так к обеду будем». «Благодарите отца игумена!» — обратился он к монашку. «Нет, уж я вас обязан руководить к самому старцу», — ответил монах. «А я, коль так, к отцу игумену. Я тем временем прямо к отцу игумену!» — защебетал помещик Максимов. «Отец и игумен в настоящий час занят, но как вам будет угодно», — нерешительно произнес монах.